Блок продвижения. Вы поняли, кто я такая и в чем моя мотивация. Но мотивация нуждается в точке приложения силы, иначе это всего лишь психологическое накрутка сознания, приводящая к саморазрушению. Наверняка каждый из нас знаком с ситуацией, когда неимоверно сильно чего-то желаешь, но не можешь это получить. Нереализованные желания и потребности — бич нашего времени причины постоянных стрессов и стремление подражать тем, кто смог сломать систему и подняться на вершину горы. В этом блоке я подробно расскажу, чем занимаюсь сейчас и как достигается успех в сфере формирования личного бренда. Ведь я одна из тех, кто эти бренды создает, раскручивает в масс-медиа и в конечном счете монетизирует. Когда-то я хотела стать серым кардиналом пиара. Делать яркие личности известными и успешными, но самой оставаться в тени и дергать оттуда за ниточки, управляющие процессом. Но немного не получилось. «Рыжий кардинал пиара» — так назвала меня одна певица, чьи песни вы наверняка знаете наизусть. Она имела в виду инстаграм-образ огненной модели плюс сайз, привлекший миллион подписчиков. Что ж, пусть так. Самый известный кардинал в истории человечества по фамилии Ришелье тоже был по-своему ярким брендом, вдохновившим Александра Дюмана «Бессмертный роман о противостоянии мушкетеров с гвардейцами». Мы живем в эпоху, когда недостаточно быть профессионалом, чтобы успешно заниматься брендингом. Наши клиенты — те же потребители, и в первую очередь они обращаются к тому, кто грамотно расставил вокруг себя имиджевые капканы, став публичной персоной с подтвержденной репутацией. Глава седьмая. Рыжий кардинал пиара. Вы могли бы подумать, что ничем кроме пиара в шоу-бизе я не занимаюсь. Конечно же, это не так. Практически всем компаниям, выходящим на рынок, нужны продвижение и эффективная маркетинговая политика. Посудите сами. В iPhone нет ничего такого, что не могли бы предложить китайские и корейские производители смартфонов. Машины с электродвигателями, которые выпускает Tesla, еще очень и очень сырые, их блестящее будущее – вопрос даже не ближайшей пятилетки. И кто бы так массово покупал айфоны с теслами не распиарь их создатели свой продукт на весь мир? Не самый, кстати, нужный ведь исследования в области медицины для человечества куда важнее, чем новая тройная камера на одиннадцатом айфончике. Конечно, работать с музыкальными звездами и блогерами Ютьюба для собственного паблисити гораздо выгоднее, чем с обычными компаниями. Но я никогда не гонялась за славой Яны Рудковской или пафосом Иосифа Пригожина. Моя мечта — опять уйти в тень и заниматься несколькими крупными клиентами из российского списка журнала «Форбс». Но чтобы выйти на такой высокий уровень, необходимо, чтобы о тебе говорили в серьезных компаниях, часто принадлежащих таким же олигархам. Как это было у меня с одним из крупнейших российских производителей мороженого, какого именно разглашать нельзя. Однажды на деловом обеде сын владельца похвастался, какую прекрасную стратегию продвижения на телевидении они разработали и какой креативный ролик для этого сняли, ухлопав десятки миллионов рублей. Я чисто из любопытства попросила его показать. Увиденное повергло в шок, и я поделюсь с вами сюжетом этой рекламы. Любимая бабушка семьи умерла, переселилась на небеса, И оттуда дразнит безутешных потомков, лакомясь прекрасным мороженым. История была настолько непродающей, что пришлось буквально на пальцах объяснять, почему «это» нельзя пускать в раскрутку. Создавали целый экспертный совет, проект пустили под нож, а мне пришлось делать все с нуля, закупая у медиамагнатов права на героев советского мультика. Результат превзошел все ожидания. Продажи сразу подскочили. И таких кейсов должно быть много, но чаще всего приходится заниматься обычными тонущими компаниями, у которых все плохо. Их маркетолухи не имеют представления, что, кому и в какой упаковке нужно продавать. Менеджеры, вместо того, чтобы привлекать покупателей, заказывают никому не нужный откровенный мусор для ассортимента. А пиарщики – И вовсе витают в облаках, нанимая не пойми каких блогеров с накрученными аккаунтами или давая рекламу в журнальчики, которые читают лишь скучающие продавцы киоска в печати. И все эти три отдела вместо совместной работы лишь меряются пиписьками, у кого толще или длиннее. Продажи логично падают, директор смотрит на все это, приходит в ужас и вызывает нас. Мы приезжаем в компанию, делаем экспресс-анализ, расписываем подробно несколько вариантов маркетингового плана, систему работы, разграничения обязанностей и ответственности и необходимый пиар. Стоит такая услуга около 300 тысяч рублей, и она очень востребована на рынке. Ведь обратных кейсов, где целевая аудитория точно подобрана и под ее нужды в удобных местах продается качественный продукт, не так уж и много. В качестве примера приведу кулинарную лавку братьев Караваевых, где я часто покупаю вкусный свежий хлеб. Конечно, никаких братьев нет и в помине. Но ресторатору Евгению Кацинельсону очень вовремя пришла в голову идея совместить в одном помещении демократичное хипстерское кафе с лавкой, где можно купить качественную выпечку и свежие салаты. В наше... В кризисное время пограничный формат безнадоедливых официантов зашел на ура, а грамотный пиар выработал у потребителя простую мысль — где купить свежий хлеб, выпить кофе и взять еды на вечер. У Караваевых в лавке, конечно. Для меня здесь работы нет, у Евгении и так все в порядке. Работа есть в еще одной категории компаний — тех, что топчутся на месте. Сотрудники худо-бедно выполняют планы, вроде все нормально, но нет движения вперед. Нужен рывок-прорыв. Но все мозговые штурмы внутри компании заканчиваются теми же междепартаментными манипуляциями с детородным органом. И тогда снова появляюсь я. Вникаю в дела, предлагаю новую стратегию продвижения или просто показываю, где нужно сменить совковые методы работы на современные, Кому-то хватает экспресс-метода, с кем-то приходится повозиться. Но никогда и ни с кем, будь то компания или персона, стремящаяся стать известной, я не работаю больше года. Годичный горизонт планирования позволяет решить абсолютно любую задачу в продвижении, иначе не стоит и браться. Реальную задачу я имею в виду. Если нужно поднять компанию до уровня «Кока-кола» или стать президентом России – Вам не к пиарщику, вам к астрологам. Я много говорю здесь о компаниях, но пиар-карьера моя начиналась опять-таки с наших славных масс-медиа. Они устроены таким образом, чтобы отыметь каждого заходящего туда новичка в особо жесткой и извращенной форме с элементами садизма. Сколько таких наивных простачков полных энтузиазма были фактически ограблены и выброшены на обочину забвения, не сосчитать их тысячи. Причем не в сумме, а у каждого крупного продюсера уровня той же Рудковской. Мы с вами знаем только несколько выстреливших проектов типа певца Виктора белана из Карачаева, Черкесии, тот, который превратился в Диму белана Остальные просто уходят без денег и славы. Почему так происходит? Есть у блогеров ругательно-нарицательный термин, Девочка-пиарщица. У нее высшее образование, полученное в региональном вузе. Из социальных сетей она знает только Инстаграм и ВКонтакте, но подозревает и о существовании Фейсбука. Ездит на красненьком кредитном фордике, ходит на курсы мотивации, прочитала три книги по пиару и считает себя мега мегапрофессионалом. Обожает тусить на светских мероприятиях, потому что это настоящая жизнь. Там можно сделать селфи с Никасом Сафроновым и выложить во все соцсети, то есть в Инстаграм и ВКонтакте. Да и вообще, главная цель работы – выдаить из своего клиента по максимуму денег и получить за это годовой бонус, после чего укатить в Таиланд, делать пляжные селфи для всех соцсетей. Но вы в курсе. Работы у девочки-пиарщицы навалом. Поток клиентов-новичков в агентствах не иссякает. А куда им деваться? Ведь такие девочки-пиарщицы занимают 90% рабочих мест. Нет, они не исчадья ада и губят карьеры потенциальных звезд вовсе не из вредности. Просто не знают, что все нужно делать по-другому. Их не учили мыслить стратегически, на перспективу, да и вряд ли они так смогут. Если вы обратитесь к ним за помощью в раскрутке, первое, что вам предложат, Ходить на мероприятия. Торжественное открытие нового ларька у метро, премия телеканала «Колхоз ТВ», фуршет на презентации видеоклипа известной певицы Луизы Тяпкиной. Такие мероприятия в Москве случаются каждый день, туси не хочу. За каждый выход в свет клиент отстегивает своему пиарщику неплохую сумму. Фотографии потом появятся на левых сайтах с небольшой аудиторией, О событии напишут блогеры, которых читают лишь родственники и друзья. Пост будет стоить 70 тысяч рублей, из которых агентство заберет себе 65 тысяч. В Инстаграм будущей знаменитости толпами повалят новые подписчики. На 99% боты. Эта девочка-пиарщица поставила программу автоматической накрутки за 1200 рублей в месяц и радостно отчиталась о грандиозной работе по привлечению в аккаунт целевой аудитории. Так проходят месяцы, годы. Клиент теряет надежду и счет вложенным деньгам. На центральные телеканалы вход закрыт. В сериалах роли не дают, а если и дают, то эпизодические. Например, сыграть подружку друга-брата главного героя в пятой серии. Клип на Ютьюбе собрал 100 тысяч бот-просмотров, а живые люди о нем не в курсе. Узнаваемости и инфоповодов — ноль. Такова же и стоимость рекламы в уютном инстаграмчике. Ну, что мы можем поделать? Наберитесь терпения. Слишком большая конкуренция. Разводит руками девочка-пиарщица. Давайте увеличим бюджет. Не хочу сказать, что только в пиаре 90% бездарей. Так же в любой другой сфере. Лишь один из десяти парикмахеров сделает вам отличную прическу. Один из десяти фитнес-тренеров действительно поможет сбросить вес и правильно скорректировать фигуру. Один из десятка врачей в состоянии точно поставить диагноз и назначить эффективное лечение. Таких людей рекомендуют лучшим друзьям, а не на вес золота. Но если вас плохо подстригут или милируют, вы ничего не потеряете и переделаете прическу у другого мастера. Кривонаклеенные обои переклеите – потеряв несколько тысяч рублей и два дня времени. Неправильно подобранный пиарщик это не только большие, иногда грандиозные денежные потери, но и выброшенные на помойку надежд лучшие годы жизни. Забудьте о карьере эстрадной звезды, телеведущей, актрисы кино, политика, общественного деятеля, и о прочих публичных профессиях, если у вас среди знакомых нет грамотного пиарщика со связями. Если же вы обратитесь просто в крупное агентство или к продюсеру с громкой фамилией, скорее всего, вас будет курировать и безжалостно потрошить девочка-пиарщица. Она может принимать обличие солидной деловой дамы или модно одетого парня в стильных дорогих очках, повторять пафосные речи из обучающих роликов, но суть не изменится. Если при первой беседе вам предложат ходить на мероприятия, бегите скорее у вас увидели корову, а девочка-пиарщица уже надела резиновые перчатки и включила аппарат машинного доения. Агентств, которые стараются вырастить бренд, но не кичаться этим, оставаясь в тени, — единицы. И вот с такими я стараюсь дружить. Иногда отдаю им своих потенциальных клиентов, с которыми по каким-либо причинам не могу работать сама. Но есть и другая сторона медали. Она называется «клиент, который не знает, чего хочет». Такие выявляются на первой же встрече. Их сиюминутные желания предельно туманны и неконкретны, четко обозначенные цели и вовсе нет. Они засыпают тебя бесполезными и бессвязными сведениями о себе и своих занятиях. А в конце на вопрос «кем ты хочешь стать в результате раскрутки?», «что ты хочешь в итоге получить?», отвечают «ну, я не знаю» еще не определилась. А что вы можете предложить? Есть девушки, уверяющие меня, что мечтают стать певицами и покорить сцену, хотя предельно ясно, что они хотят потусоваться с селебрити и потом выйти замуж за состоятельного бизнесмена или футболиста. Вот для таких идеально подойдут обычные пиарщицы, о которых шла речь. Есть также клиенты, которые просто тебя не слышат либо думают, что продюсер тупой и не способен понять задачу с первого раза. Вместо того, чтобы коротко и четко описать задание по продвижению продукта, они начинают пространно и многосложно описывать и нахваливать его. Словно зашли в квартиру пенсионера и пытаются впарить ему набор дешевой бытовой техники. Мне очень важно, чтобы клиент понимал, что он хочет и не воровал мое время. В книгах, спектаклях и кинофильмах Помимо подробного сценария, существует синопсис. Это общий обзор в сжатой форме, без расписывания ненужных деталей. Им пользовались еще древние греки, но до сих пор многие производители и авторы контента не в состоянии кратко описать свой продукт. Например, ко мне недавно обратилась женщина с просьбой продвинуть ее книгу «Как похудеть с помощью перестройки своего мышления». Я ознакомилась с предложением, навела справки, кто она такая, и согласилась поработать. В результате получила гору бесполезного текста, в который даже не попыталась вникнуть. Попросила коротко начитать «хотелки». В ответ десятки сбивчивых сообщений минут на 20 каждые В итоге я перестала отвечать. Мне мое время намного дороже. Совет пиарщику. Если клиент тебя не слышит, разворачивайся и уходи. Совет клиенту. Перед встречей с пиарщиком сделай краткий пятиминутный синопсис о своем продукте и целях его продвижения. Выучи и внятно донеси до адресата. А потом можно расслабиться и обговорить детали. Я очень хорошо помню своего первого клиента. Это была молоденькая студентка журфака МГУ. Ее папа очень хотел, чтобы дочка выделялась успехами на фоне однокурсников. Так, по его мнению, она могла бы претендовать на хорошее место в ведущем СМИ по окончании учебы. Я тщательно разработала стратегию продвижения, подключила все ресурсы, очень волновалась за результат, ведь это была моя первая пиар-компания. Конечно же, ничего не заработало но о деньгах даже и не думала. Зато девочка в свои 17 лет уже побывала в Кремле, общалась с федеральными политиками и брала интервью у Иосифа Кобзона, присутствовала на благотворительном матче между легендами хоккея и командой звезд современной эстрады, сфотографировалась с Фетисовым, третьяком и другими прославленными хоккеистами. Звонили из администрации президента, интересовались, «Да что там у вас за матч?» если даже игру с Путиным отложили на потом. Разумеется, с таким резюме дальнейшая судьба будущей журналистки благополучно решилась. Клиент-папа был счастлив. Те полмиллиона за полгода работы стали первым официальным гонораром, перечисленным на счета моего агентства. Агентство, которого еще не было, но которое уже выполнило первый контракт. За пять лет многое поменялось. Сейчас, конечно, такой незначительный заказ я не возьму. Скорее, это задача для мелких пиар-агентств, нарабатывающих клиентскую базу. Расскажу об одном из последних кейсов по продвижению очень перспективного клиента. Как звезда Инстаграма станет популярной телеведущей и выйдет на международную музыкальную сцену. Времени для этого, как уже было сказано, понадобится год. За обозначенный срок обычная девочка-пиарщица сводит такую клиентку на множество однотипных светских мероприятий и обеспечит публикации на десятки мутных сайтов. Возможно, ее даже упомянут в числе светских львиц в глянцевом журнале. Никакой пользы для девушки, на которую уже подписано почти 3 миллиона человек. Итак, прекрасная фотогеничная блогер. Многие из вас ее знают и ставят ей лайки. Она звонила мне, жаловалась, что уперлась в стеклянный потолок Инстаграма и не развивается. Я сказала, «Если тебе больше нравится мечтать о Славе, чем пользоваться ее преимуществами, можешь ныть дальше. Я тебе накидаю идей и сиди, мечтая о них. А если хочешь, чтобы что-то реально изменилось, то принимайся за работу, времени у нас мало». Зачем вообще нужно раскручивать звезду инсты, у которой и так по 10 тысяч комментариев на пост, не говоря уже о лайках и стоимости рекламы? Да потому что за пределами этой сети ее никто не знает. Она заложник одного приложения и даже чужой прихоти. Исчезни Инстаграм или просто потеряй популярность, как это произошло с живым журналом, и ты превратишься в полный ноль. Полгода тому назад эта платформа забанила аккаунт популярного инста-вайнера Юрия Кузнецовского с двумя миллионами подписчиков. Скорее всего, поработали конкуренты. Человек в одну секунду остался без единственного источника дохода, причем весьма неплохого дохода. Аккаунт после длительных разбирательств все же восстановили. Но блогер принял правильное решение и начал параллельно продвигать свой блог на Ютьюбе. На его канале сегодня уже более 200 тысяч подписчиков, его узнают на улице, и он больше не зависит от девочек из техподдержки. Цели для нашей клиентки обрисовали предельно ясно. Нужно успеть раскрутить YouTube-канал, записать дебютный видеоклип, пробиться на ТВ, выпустить музыкальный альбом и спеть в дуэте с топовым исполнителем. Она обещала слушаться и делать все по разработанной специально для нее стратегии. Успехи посыпались сразу. Все согласно плану. Интервью в «Космо», а потом и обложка там же. Такой журнал кого попало не берут, даже если у тебя хорошие связи. Сначала надо было получить главную роль в клипе артиста из лейбла «Блэк Стар», а это уже работа продюсера. Так выстраивается цепочка продвижения, и блогер выходит, на совершенно новую аудиторию в непривычном для себя формате, в данном случае как модель и актриса. Затем были съемки у Тимати и одновременно раскрутка влога на Ютьюбе. Сюжеты о работе со звездами зашли на ура, набирая от 100 тысяч просмотров. Дебютный клип и вовсе был просмотрен почти полмиллиона раз за последний месяц. Вместе с просмотрами пришли и первые 50 тысяч подписчиков. Это было бы невозможно без профессионального монтажа и продвижения от специально обученной команды. Прошло совсем немного времени, около двух месяцев. Увидев практические результаты, девушка с удовольствием подписала контракт на моих условиях. Я часто так делаю, когда уверена в клиенте, ведь многие уже обожглись на пустых обещаниях именитых продюсеров и девочек-пиарщиц. Они думают, что это система, которую невозможно поломать, а потом получают результат практически безо всякой предоплаты, не веря, что такое возможно, и возвращаются ко мне. Потом приводят своих знакомых и знакомых их знакомых. Так это все у меня работает. Разумеется, свои деньги я все равно получу. Но нельзя предлагать заказчику все и сразу, опустошая его кошелек. Клиентка, о которой я рассказываю, неплохо зарабатывает на Инстаграме. У нее очень активная аудитория, и поэтому рекламный пост стоит не одну сотню тысяч рублей. Но она все равно не может позволить себе больших бюджетов. Точнее, я ей не позволю. Зачем выбрасывать деньги в пустоту? Когда она попросила дуэт с Лепсом? Я ответила отказом, потому что это слишком дорого и сейчас никак не окупится. А вот через год, когда выйдет и раскрутится полноценный альбом, Можно будет записывать песню хоть с Джастином Бибером. То есть работать уже не на узкий российский рынок, а на всю планету. Сравните теперь наши результаты и планы на ближайший год с хождениями на светские тусовки от девочек-пиарщиц. Продвижение блогера на ТВ — отдельная песня. Все думают, что в телевизоре все схвачено. И кроме Малахова с Киркоровым, туда никого не пускают, а если и пускают, то только друзей Малахова и Киркорова. На самом деле там постоянно нужны новые лица, но конкуренция очень высока. И хотя телеаудитория постоянно сокращается под напором интернета и помимо этого просто стареет, профессия телеведущего – кратчайший путь к абсолютной узнаваемости и популярности, особенно в провинции. Общаясь с представителями телеканалов, я рассказываю им обо всех возможностях и сильных сторонах моей клиентки, подводя их к стратегии, устраивающей обе стороны. Она придет к ним не просто со словами «Здрасте, я Свет, хорошая девочка, сделайте мне телеведущей», как это делают многие. Она приведет спонсоров, готовых дать рекламу, и это уже будет взаимовыгодное сотрудничество. А дальше всё будет зависеть только от неё. Никакие деньги и спонсоры не заменят харизму и умение держаться перед телекамерой. Последнее слово всё равно остаётся за зрителями. Пиарщик тут бессилен. Но дать клиенту возможность стартовать и проявить себя — моя задача, мой бизнес, от которого я получаю несравненное удовольствие. А иначе стоило бы им заниматься.